Сборы в поход Времена Киевской Руси оставили глубокий след в памяти народа. Общий язык, исторические традиции и культура не были забыты. Жители далекого поморья Москвы, Киева, Львова даже в XVII веке продолжали называть себя русскими людьми. Вольные казаки составляли единое братство на всем пространстве от Поднепровья до Яика. Черкасов можно было встретить в любой Донской и Волжской станице. Казачьи городки на Дону живо напоминали Запорожскую сечь. Иностранцы, посещавшие Запорожье в начале XVII века, отзывались о казаках как о бесшабашных удальцах, каких не сыскать во всем христианском мире. Эти люди легко переносят холод и голод, зной и жажду, в войне неутомимы, отважны, храбры, или, лучше сказать, дерзки и мало дорожат своей жизнью. Французский инженер Боплан, долго живший на Украине, хорошо уловил дух вольного казачества. «Казаки», — записал он, — «страстно любят свободу и смерть предпочитают рабству». Среди казаков, — писал тот же автор, — можно встретить искусных плотников, кузнецов и оружейников. Все казаки умеют пахать пашню, Но только крайность может их заставить трудиться на пашне. Главным занятием станичниковства казаки исповедуют русскую веру, соблюдают посты. После похода запорожцы без различия возраста стараются превзойти друг друга в бражничестве. Но веселятся они только на досуге. Когда казаки начинали готовиться к очередному походу, они немедленно вводили в своих засеках сухой закон. Если в походе кто-нибудь нарушал запрет и прикладывался к бутылке, его тут же бросали за борт. Казацкие походы требовали огромного напряжения сил и почти всегда сопровождались тяжелыми потерями. Из морских экспедиций, писал Баплан, редко возвращается на родину более половины казаков. Но никакие потери не могли удержать их от новых рискованных предприятий. Слабые духом люди быстро покидали казацкие зимовья и сечи. На русско-польской границе с января 1582 года наступило перемирие. Ермак и его станичники выбыли с государевой службы и должны были сами позаботиться о зипунах и пропитании. С Волги казаки ушли на Яик, и там собрали войсковой круг. Лето стояло жаркое, и люди довольствовались тем, что наспех соорудили себе навесы и шалаши. Лагерь рос со дня на день. Подходили небольшие ватаги, а иногда и целые станицы. Ночью округа озарялись светом множество костров. Нагайцы не тревожили Ермака. По всей степи пронесся слух. «Казаки затевают большое дело» и кочевники спешили уйти со своими кибитками и табунами подальше от яика. Семен Ремезов записал предание, будто Ермак собрал для похода до пяти тысяч человек. В этой армии были четыре Исаула или полковых писаря, сотники, пятидесятники, десятники с рядовыми и знаменщики. При полках числились три попа, и музыкантская команда, барабанщики, трубачи, сурначи или таврщики. Все эти сведения носят фантастический характер. Казаки придерживались демократических порядков и избирали себе предводителей по общему согласию. После избрания атаман обычно держал речь к войску. Он клялся, что будет родить обо всех своих братьях и положит жизнь ради товарищества. Собравшиеся приветствовали его громогласным «Ура!». Один за другим казаки подходили к атаману и кланялись ему, а тот каждому подавал руку. Вождь наделялся большой властью, Преступнику он мог наказывать смертью. Но если атаман по трусости или нераспорядительности доводил дело до поражения, круг мог сместить и предать смерти его самого. Собравшиеся на яике казаки выбрали своим большим атаманом Ермака Тимофеевича. Вспоминая об этом, вольные казаки пели в своих песнях. «Полно нам, ребятушки, пить-гулять, полно бражничать. Не пора ли нам, ребятушки, воспокоиться? Да давайте мы, ребятушки, думу думать, думу крепкую». Да кому из нас, ребятушки, атаманом быть? Атаманом быть, Есаулом слыть. Атаманом быть, Ермаку-казаку, Есаулом слыть, Тимофеевичу. Мы состроим к ребятушке крепкую лодочку, чтоб держать разъезд по Синему морю. Ермак сосредоточил в своих руках огромную власть. Но в течение всей экспедиции самые ответственные решения Ермак и выборные атаманы неизменно принимали с совета и по приговору всего товарства. Замечательно, что в своих воспоминаниях-сказках ветераны похода неизменно говорили о Ермаке с дружиной и ни разу не сложили ему отдельной похвалы. Для казаков Ермак был лишь одним из равных. Избрав атамана, казачий круг с его согласия назначал ему помощников. Тобольский историк Семен Ремезов записал любопытное предание, сохранившееся у сибирских казаков. Было у Ермака два сверстника — Иван Кольцо, Иван Гроза, Богдан Брезга и выборных есаулов четыре человека. Предание кажется не слишком вразумительным. После указания на двух сверстников Ермака перечислены три имени. Одно имя лишнее. Кольцо и Брезга — имена вполне реальных лиц. Зато Гроза — это, скорее всего, прозвище одного из них. Популярное сочинение XVII века «Описание Сибири» отразило предание о том, что Ермак после разгрома Кучума послал в Москву к царю атамана-казака Грозу Ивановича с товарищей. Ремезов знал это предание и доверял ему. В своей истории он подробно описывал поездку Ивана Кольцо в Москву с посланием от Ермака. Подлинные архивные документы позволяют исправить ошибку Ремезова. Чудовские монахи записали имена двух сибирских атаманов, привезших в Москву весть о разгроме Кучума. Ими были Савва Сазонов, сын Балдыри и Иван Черкас Александров. Подлинные чудовские книги помогают установить тот принцип, которому следовали казаки, выбирая послов и предводителей. Походное войско возникло из объединения отрядов, вернувшихся с царской службы в Ливонии, и воровских казаков, действовавших против нагайцев в Нижнем Поволжье. Каждая половина выставляла своих атаманов и своих послов. Воеводские отписки того времени не оставляют сомнения в том, что накануне сибирской экспедиции среди воровских казаков произошел раскол. Вместе с Иваном Кольцо в нападении на царского посла участвовали Богдан Барбоша, Савва Балдыря и Никита Пан. На казачьем круге атаман Богдан Барбоша возглавил тех воровских казаков, которые отказались присоединиться к Ермаку и Ивану Кольцу. Они оставались на Яике и спустя четыре года выстроили себе там укрепленный острог. Встревоженные воеводы направили на ИИК приказ и велели им идти на государеву службу. Приказ выполнили атаманы Матюша Мещеряк, Ермак Петров и сто пятьдесят других казаков. Но Богдан Барбоша остался верен себе. 250 его казаков с ИИКа не пошли и государевым грамотам не поверили. Вместе с Барбошей были его сотоварищи, Нечай Шадской, Якбулат Чамбулатов, до да Павлов, да Никита Ус, да Первуша Зея, да Иван Дуда. Раскол среди казаков имел огромное влияние на дальнейшие судьбы экспедиций. На Яике остались те, кто олицетворял дух бунтарства и закоснел в воровстве. То были... Барбоша с товарищами, не верившие никаким обещаниям властей и не желавшие связывать себе руки службой у царя или строгановых. После того, как Барбоша и его сторонники покинули круг, большинство перешло к Ермаку и его станицам. Они выдвинули из своей среды атаманов, Матвея Мещеряка, Якова Михайлова, Есаула Богдана Брезгу, Черкаса Александрова. От воровских казаков были избраны Иван Кольцо, сверстник Ермака, иначе экспедиции, Никита Пан, Сава Балдыре. Посланцы Ермака заявили в Москве, что в сибирском походе участвовали 540 человек и что это были и волжские казаки. Посольский приказ в дальнейшем неизменно называл ермаковцев волжскими казаками. Но надо иметь в виду, что вольные казаки на разных реках еще не обособились друг от друга в виде войска Донского, войска Яицкого и прочее, как то произошло позднее. По случаю разгрома посольства Пилипилицина дикие произвели дознание и установили, что вместе с Иваном Кольцо на Волге орудовали беглые казаки, живущие на Тереке и на море, на Яике и на Волге, и казаки донские, пришедшие с Дону. Все эти сподвижники кольца участвовали затем в предприятии Ермака. Прозвище казаков указывали на их самые различные происхождения. Черкас и Пан были выходцами из украинских и польских земель. Шуянин – из Шуи. Темниковец – из Темникова. Мещеряк – с мещеры. Клички давали некоторое представление о прошлом казаков, об их личных особенностях. О казаке Грише Есыре известно, что он служил конную службу с Ермаком вместе – «Ясырем» называли пленных «невольников». Немало русских людей прошли через татарский плен, прежде чем стали казаками. Прозвище «Ясаула Богдана» передано по-разному в различных источниках. «Брюзгой» называли «ворчливых людей» и «бранчук» или «мастеров выругаться». Слово «брезга» имело иной смысл. В Нижнем Поволжье его употребляли в смысле бить, хлестать, давать оплюху. В синодике Ермаковым казакам упомянуты Иван Корчига и Акул. Иван был, скорее всего, новгородцем по происхождению. В новгородском говоре Корчига означало «хрипун». Слово «акул» употреблялось в местных говорах со значением «продувной». Среди казацкой вольницы хлёсткое слово было, как видно, в большом ходу. Собравшиеся на яики казачьи сотни могли продолжить войну с Нагайской ордой. Взаимные набеги на границе с нагайцами не прекращались даже в мирное время. Нагайские феодалы постоянно грабили пограничные русские уезды, захватывали в плен русских людей и продавали их в рабство на невольничьих рынках в Крыму и Турции. Вольные казаки не оставались в долгу, они отбивали у ордынцев, полоняников, перехватывали табуны лошадей на их пастбищах. Еще до Могилевского похода Ермак участвовал в одном из таких казачьих набегов. Один из приближенных нагайского хана Урмагмед Мурза в июле 1581 года направил в Москву письмо, в котором утверждал, что наперед всего Ермак отогнал с Волги шестьдесят лошадей моих, а летость отогнали неведомо кто с Волги тысячу лошадей. Свои претензии по поводу казачьего набега он заканчивал требованием выдать ему Ермака. В Москве заверили влиятельного Мурзу, что ученят сыск о действиях Ермака. Воспоминания о славном Ермаке засели в памяти вольного братства. Прошли века, а казаки продолжали петь песни о думе Ермака с казаками. «Был Ермак...» «Да вон, Тимофеевич, да вон он речь говорил, братцы, да вон ведь как в трубу трубил, да ведь вот а, вы ходите, братцы, гуляете, ничего, братцы, не знаете, да ведь вот а, вон, батюшка православный наш царь, на нас, братцы, распрогневался, да ведь вот а, вон хочет казнить нас, братцы». «Казнить, братцы, вешайте!» Речь Ермака соответствовала подлинным обстоятельствам. Ивану кольцо и его людям в самом деле грозило виселица. В исторических песнях Ермак предлагал далее идти в поход, чтобы заслужить царское прощение. «Да вы послушайте, послушайте, что я буду говорить. Полно нам, ребятушки, пить да гулять, полно бражничать. Не пора бы нам успокоиться, на Синем море нам, ребятушки, время отправиться. Да пора нам, ребятушки, в поход идти, да Сибирь покорять». Атаманы выходили на середину круга, и каждый старался склонить казаков на свою сторону. Товарищество бурно выражало согласие или несогласие с теми, кто держал речь. Наконец, на круг был приглашен посланец богатых пермских солепромышленников Строгановых. От имени своих хозяев он обещал казакам хлебное жалование, свинец и порох в случае, если они отправятся в Пермский край на службу к Строгановым. Ермак держал речь последним и его слова положили конец колебаниям. Атаман умел безошибочно уловить общее настроение и повести за собой буйное товарищество. Если Ермак первенствовал на казачьем круге, то не из-за породы и не из-за атаманского чина, признанного царем. Он завоевал себе авторитет своей храбростью, многолетней службой, и непоколебимой верностью товариществу вольных казаков».